Глава 13 Артан был в довольно хорошем настроении, хотя это и могло показаться странным кому-то со стороны, кто не знал всех деталей происходящего. Ведь на первый непосвященный взгляд у Артана как раз-таки все наоборот плохо и совсем нет причин для хоть какой-то радости, да и просто для нормального настроения. Гость похищен, и это далеко не первая проблема, возникшая во время охоты за последнее время. Так подумать, возникают вопросы к компетентности Артана и тому, как он обеспечивает безопасность охоты. Однако Артан совсем так не считал. Сидя в своей каюте, в кресле, он расслабленно смотрел на проекцию земли, выведенную на стену помещения, и не спеша обдумывал то, как все складывается. И пока все идет более чем неплохо на его взгляд. Гость бесследно пропал, и обнаружить его никак не удается, несмотря на все прилагаемые для этого усилия. Впрочем, найти и того, кто его похитил, тоже не получается, чему Артан искренне рад, хотя всеми силами и скрывает свою радость даже перед подчиненными, никто не должен знать об этом. Разве что Эйсхарт, который полностью в курсе происходящего. Уже прошло немногим больше недели с того момента, как гости похитили, а поиски ничего не дали. Значит, пора сообщать о случившемся в канцелярию императора и ждать проверяющих, которые, конечно же, нагрянут сюда. Удивительно, но за это время с праймархом никто не связался и не поинтересовался судьбой гостя. Полная тишина по этому поводу. Никто даже не поинтересовался, почему тот до сих пор не вернулся обратно, хотя если Артан все правильно понял, то должен был уже. Непонятная тишина, словно гость резко перестал быть нужным кому-либо. Зайди ко мне, произнес Артан в коммуникатор, вызвав по нему я из харта. Все же перед тем, как отправлять сообщение о потере гостя, нужно перепроверить все, вплоть до самых мелочей, чтобы потом не было неожиданных сюрпризов. Несколько минут ожидания, и Эйс Харт вошел в каюту Артана. «Как у нас продвигаются поиски похищенного гостя?» — спросил у него Артан. «Никаких результатов». Сделав демонстративно печальное выражение лица, ответил ему Эйсхард. Наши аналитики считают, что весьма, вероятно, гость уже мертв. Слишком много времени прошло, а мы так ничего и не нашли. Если случится какое-нибудь чудо, то вряд ли пропавшего гостя удастся найти. Это хорошо. Проверяющие ни до чего не смогут придраться. Нет, все чисто. Мы готовы к их прибытию, так что можешь спокойно сообщать о пропаже гостя». «Что ж, надеюсь на это. А то нас, скорее всего, будут очень тщательно проверять, учитывая, что мы еще и сына Айсмарка не уберегли до этого. Так что внимание к нам будет самое пристальное. Справимся? Я несколько раз все проверил». Все, кто хоть что-нибудь знали, подготовлены, проверяющие ничего не найдут. Ладно. А что скажешь про это? Спросил праймарх, коснувшись проекции земли и приблизив определенный ее участок настолько, что там стал виден огромные лагеря людей, в данный момент снимавшиеся с места. А что там такого? Нас это не касается, удивился Эйсхард смотря на указанный участок. Не знаю. Не нравится мне это. Такого не было с момента покорения планеты. Это первое настолько крупное их объединение с тех пор. И что? Это их местные дела. К нам они никакого отношения не имеют. Ну, собрались одни люди, чтобы повоевать с другими. Нам-то какое дело? К охоте это не имеет ни малейшего отношения. Гости мы потеряли еще до того, как там все началось, так что это не связано друг с другом, и мы не отвечаем за происходящее на планете ни во время охоты, в крайнем случае должны реагировать только на угрозу непосредственно для нас, а угрозы они нам все равно не представляют, ну даже если что, то накроем их с орбиты и все, никакой серьезной техники у них там я не вижу». «Может быть, может быть», — задумчиво прошептал Артан, смотря на то, как лагерь прямо под его взглядом сворачивается. «На самом деле не так уж и быстро это происходит, учитывая, сколько там собралось людей, но при наблюдении сверху в целом за лагерем более чем заметно. Сейчас все, может, складывается и отлично, но...» Всегда есть место неожиданностям. Например, если тот, кто похитил их гостя, вдруг решит вернуть его, это, наверное, то, чего сейчас Праймарх опасается больше всего. На все остальное он хоть как-то может повлиять. Но на это никак. Хотя бы потому, что не знает точно, кто это был и где его найти. Во время поисков похищенного гостя, чтобы проверяющие не смогли ни к чему придраться, пришлось на самом деле изменить работу некоторых датчиков, установленных на разведчиках и кораблях на орбите, так что они в самом деле без понятия, где гость и тот, кто его похитил. «Ладно, иди», — отпустил Артана из Харта. Оставшись же в одиночестве, с сомнением посмотрел на коммуникатор. «Все равно же придется сделать это», — произнес он вслух, и несколькими быстрыми кликами по экрану коммуникатора отправил сообщение в канцелярию императора. Все, что мог и должен был, он уже сделал. Теперь ему остается только ждать и надеяться, что все пройдет нормально. Несмотря на мои опасения, я не сильно опоздал. Несся на максимальной скорости, однако все равно немного не успел к началу вторжения банд на территорию России. Но вроде бы ничего важного не пропустил. Судя по всему, опоздал буквально совсем на немного к тому моменту, как банды снились с места и двинулись дальше. Бежал напрямик и никуда не заворачивал. Было, конечно, желание заскочить во встреченные поселения и разузнать больше об обстановке, но решил, что время для меня сейчас ценнее и важнее успеть добежать вовремя, чем обладать полной информацией. Разберусь совсем на месте уже. Тем более, что вряд ли мне кто-нибудь выложил бы полный и достоверный расклад по ситуации. Скорее всего, максимум слухи. С Цербером тоже не стал связываться и интересоваться, как у него дела, как и сообщать, что я знаю о происходящем и бегу к нему. Не хотел, чтобы я в этом участвовал. Ладно, постараюсь пока не засветиться и сделать вид, что ничего не знаю об этом всем, и вообще меня там нет. По этой же причине и не заглянул в Москву, когда пробегал мимо нее. Правда, кое с кем я все же хотел встретиться. Со стаей, но ни один из ее котят не встретился мне по дороге и не попал в радиус действия моего передатчика, с помощью которого общаюсь с ними. Хотел узнать, как у них дела, и попросить все же подстраховать меня, да и вообще всех обороняющихся. Они грозная сила и при желании умеют быть незаметными, как раз то, что надо в данном случае». Но, увы, они мне не встретились, а бегать и специально искать их времени не было, поэтому в этот раз придется обходиться без них. Чем ближе оказывался к Москве, тем сильнее начинало ощущаться какое-то напряжение в воздухе. Все поселения были или покинутые, или превратились в небольшие крепости, усеянные хорошо вооруженными огневыми точками. Все же замеченные люди были вооружены до зубов, и если перемещались за пределами поселений, то только в составе довольно солидных колонн, машин по 10 минимум. Пусть я и ни с кем не разговаривал там, но это не мешало мне пробежать парочку поселений насквозь под невидимостью и оценить там обстановку. Все равно они были по пути. И увиденное там мне понравилось. На первый взгляд нет никакой паники, все размеренно, уверенно и довольно спокойно. Там явно готовы встречать бандитов, и малой кровью тени отделаются. Хотя нужно признать, несмотря на всю подготовку, скорее всего, и поселениям не придется легко. Сколько там будет жертв, даже в самом лучшем случае, страшно представить. Ведь, несмотря на все, в некоторых из них, помимо бойцов, полно и обычных жителей, которые никуда не уехали и продолжают оставаться там. Хотя были и поселения, откуда всех мирных жителей, не способных или не желающих сражаться, куда-то вывезли. Конечно, если я вмешаюсь, то все может сложиться иначе, но я же решил не вмешиваться до поры до времени, только если станет все совсем плохо. Все же не просто так Цербер постарался оградить меня от этого. Какие-то серьезные причины у него для этого были. Пусть он и не посчитал нужным поделиться ими со мной. Первое, что приходит на ум по этому поводу, он не хотел, чтобы кто-то узнал, что тот, за кем приехали бандиты, на самом деле тут и даже на стороне освобождения. На мой взгляд, это самая очевидная и возможная причина. Но вполне вероятно, есть и еще что-то. Все же сильно сомневаюсь, что только поэтому Цербер ничего не сообщил мне по поводу происходящего». И на укреплении и эвакуации поселений подготовка к нападению рейда банд не закончилась. По мере приближения к границе России все чаще начали попадаться на оборудованные небольшие лесные базы с запасом патронов и других нужных вещей, неплохо организованные засады с уже засевшими там отрядами и подготовленными путями отхода, а также куча дозорных. Ими буквально кишели последние пару десятков километров до границы, и километра нельзя было пройти, чтобы не наткнуться на кого-то. Не знаю, везде ли так, но на том направлении, откуда я бежал, вот так. А потом я добрался и до самого рейда банд. Банды к тому моменту уже снялись с места и двинулись одной большой кучей в Россию. Но до первых дозорных и вообще до границы страны еще не успели добраться. Несмотря на огромное желание, нападать на них не стал, а только начал следить за ними, находясь под невидимостью. Было еще одно желание выйти на связь с Цербером и начать сливать ему информацию, но меня же вроде как тут нет, так что пришлось только терпеливо наблюдать. Должен признать, рейд впечатляет. В нем собралось по-настоящему много людей, а вместе с ними оружие и различные техники. Хотя чего-то такого уж совсем крутого на первый взгляд не видно. Никаких супертанков, дроидов или еще чего-то подобного. Нет относительно обычные машины, вооружения, броня. Танков, кстати, или чего-то похожего там вообще не видно. Только техника, которая может относительно быстро ездить. Максимум, что получилось заметить, это переделанные грузовые машины. Но все равно это грозная сила в текущих условиях, особенно учитывая количество собравшихся там людей. Немного не доехав до первых позиций дозорных, от рейда начали отделяться относительно небольшие группы и разъезжаться в разные стороны, судя по всему, собираясь охватить огромную площадь. И ехали они зачастую по бездорожью, просто съезжая с основной дороги, по которой двигался рейд на поля или прямо в лес. И судя по количеству отделяющихся отрядов, Мелочиться они явно не собираются. Правда, мне непонятно, почему они решили разделиться только сейчас, а не раньше, почему не разделились на несколько равноценных отрядов и не зашли совсем с разных направлений, решили пробить возможную оборону одним ударом или, может, вообще не думают встретить серьезное сопротивление. Как бы там ни было, я последовал за самой крупной группой, двинувшейся в направлении Москвы и в которой осталась приблизительно половина от всех их сил. Стоило бандитам же только попасть в поле зрения первым дозорным, как те сразу же сорвались со своих мест и рванули куда-то назад к своим товарищам, Понятно, что дозорные не пешком побежали, у всех них были или мотоциклы, или небольшие, но явно шустрые и юркие машины. Отряд же, за которым я следовал, начал замедляться и явно готовиться к возможным неприятностям, даже порядок следования некоторых машин поменялся. Видно, что они все же опасаются нападения и подозревают и его возможности. Вот только что странно, за время слежки за рейдом не заметил ни одного разведчика, который возвращался бы к нему, или тут их почему-то нет, или же они поддерживают связь на расстоянии, и все равно непонятно они как-то действуют, на мой взгляд. Видя их нынешнюю скорость, я понял, что так они будут долго ползти до следующих дозорных, не говоря про первую из засад, которая примерно в 40 километрах отсюда и в которую этот отряд угодит, если не изменит направление своего движения. И в связи с этим решил, а чего мне наблюдать только за ними? Я же, в отличие от них, не ограничен в перемещении и скорости. Нужно посмотреть, как там дела у других отрядов. Надеюсь, что хреново у них дела. Сказано, сделано. В тот же момент я рванул в сторону к другому ближайшему отряду бандитов. Минут 10 довольно быстрого бега и еще минута осторожного, и я добрался до ближайшего отряда бандитов. Те тоже замедлились и в данный момент осторожно углубляются на нашу территорию по небольшой грунтовой дороге. Первые дозорные его уже заметили и умчались с донесением. «Эх, как же жаль, что нет нормальной связи. Не пришлось бы Церберу, или кто всем этим занимался, изобретать вот это все». Хотя странно, что не воспользовались рациями, их мощности вполне же должно было хватить, расстояния небольшие же здесь. Но, может, я чего-то не знаю. Не стоит считать, что организацией занимались глупые люди. К примеру, вполне возможно, рации банально не хватило на всех, дозорных тут реально много, и рациями снабдили только таких «командиров», которым стекаются сведения от других дозорных с определенного участка. Не увидев здесь ничего интересного, продолжаю бежать дальше. И везде примерно одинаковая картина. Отряды бандитов достигли первых дозорных и заметно замедлились по какой-то причине. Ни один из них не продолжил нестись дальше на прежней скорости. Они словно знают что-то. Ну или это обычная предосторожность, чтобы не угодить на полной скорости в неприятности. Хотя, с другой стороны, на полной скорости у них как раз-таки может и есть шансы проскочить дальше, и, судя по всему, они отъехали максимум километров на 100 от главного отряда, дальше по какой-то причине не стали, ну или я никого не смог заметить там. Хотят все же ударить с одного направления? Пока все указывает на это. Жаль, что нет возможности наблюдать за картиной в целом. Мне бы обзор с воздуха, а лучше из космоса. Ну, увы, чего нет, того нет. Разве что привлечь дроидов. Но это еще рискованнее, чем то, что я уже тут. У меня хотя бы с маскировкой более-менее. У дроидов же. Да и время им понадобится, чтобы добраться до сюда. К тому моменту может уже все и закончится здесь. Так что, увы, но от этой идеи придется отказаться. Сам. Все сам. Мысленно-печально вздохнув, разворачиваюсь и бегу обратно к главному отряду бандитов. Еще примерно часа два я носился по линии фронта, наблюдая за обстановкой. И по сути там ничего не происходило. Бандиты осторожно углублялись на нашу территорию, дозорные освобождения их засекали и сообщали об этом, но на этом все, никаких столкновений или просто чего-то нового. А вот потом первый отряд бандитов, который двигался быстрее всех и за которым я следил последние минуты, угодил в засаду, и его перебили за считанные минуты. Все произошло внезапно даже для меня, хотя я знал, что там засада. Что говорить про бандитов, которые за эти часы относительного спокойствия, похоже, то ли подустали, то ли просто расслабились и совсем не ожидали того, что произошло. Серия выстрелов из реактивных гранатометов, накрывшая почти все вражеские машины, пулеметный огонь с разных направлений и угодивший в засаду отряд бандитов, перестал существовать. Там, похоже, даже никто ничего не успел понять, не говоря про то, чтобы дать отпор или попытаться сбежать. Бойцы освобождения действовали, на удивление, эффективно и слаженно. Или там были бывшие военные, или просто люди, хорошо знающие это дело, или Цербер каким-то чудом смог за такое малое время так хорошо натренировать обычных людей — во что верится как-то с трудом. Долго там торчать я не стал и, убедившись, что все нормально, побежал дальше. Один за другим отряды бандитов попадали в засады. Несмотря на тот успешный первый бой, который я застал, не везде все было так хорошо. Где-то к тому моменту, когда я там оказывался, засада была уже перебита, а отряд бандитов продолжал двигаться дальше вглубь нашей территории. Где-то, поняв, что проигрывают, бойцы освобождения отступали, а где-то все же получалось как нужно, и засада заканчивалась полной победой. Но, к сожалению, так было мало где, и в большинстве случаев, так или иначе, отряды рейда продолжали продвигаться дальше, пусть и потрепаны. С основным же отрядом рейда все было немного по-другому. На него не устраивали пока обычные засады на подготовленных позициях. Вместо этого с какого-то момента его начали постоянно атаковать этакие летучие отряды. Подскочили, обстреляли и быстро сбежали, пока им не успели полноценно ответить. И так постоянно. И бандитов это, мягко говоря, сильно нервировало но они все равно упорно продолжали двигаться вперед, даже и не думая об отступлении. С этого момента я стал уже больше следить за основным отрядом банд, изредка недалеко убегая, чтобы посмотреть, как дела с другими ближайшими вражескими отрядами. Все же они не так опасны, на мой взгляд, как основной отряд, и пусть не очень быстро, но с ними разбираются ни на первой засаде, так на третьей, но бандитов уничтожают. В крайнем случае на них нападают не из засады, а так, грубо говоря, в лоб, но все равно, так или иначе, уничтожают, а в живых остаются только редкие беглецы. Чего нельзя сказать про основной отряд, тот упорно пробивает себе путь дальше, несмотря ни на что. Спустя примерно полсотни километров на которые у основного отряда ушло где-то часа три, люди там стали звереть в самом прямом смысле. Они начали готовиться все жестче, агрессивнее и все меньше заботиться о своей безопасности. Я бы сказал, что они стали превращаться в этих берсеркеров. Из-за этого эффективность атак освобождения на этот отряд начала становиться все меньше и меньше, все чаще нападающим отрядам приходится отступать, практически ничего не успев сделать, чтобы сохранить свои жизни. А потом этот отряд бандитов добрался до первого поселения, и, несмотря на всю выстроенную там оборону, Долго оно не продержалось, бандиты снесли линию обороны и ворвались внутрь, не обращая внимания на потери, а дальше все было еще быстрее и страшнее. Из защитников поселения никого в живых не осталось. Я тогда чуть не сорвался и не полез в бой, но в последний момент с огромным трудом смог сдержаться. Тяжело наблюдать за таким и ничего не делать и чем больше наблюдаю, тем тяжелее это. Не для меня такое. Надолго бандиты там не задержались, и спустя еще самое большее час двинулись дальше, а позади них осталось пылающее поселение, полное трупов. Чем дальше они продвигаются, тем все чаще на их пути попадаются засады и нападают отряды освобождения. Но толку от этого немного, силы слишком равны, и бандиты просто сметают всех со своего пути. Похоже, к сражению с настолько крупным отрядом освобождение было не готово. Наверное, в планах предполагалось, что все вражеские силы разобьются на сравнительно небольшие отряды для усложнения перехвата и охвата большей площади, а не вот все это. И вот тогда выстроенная оборона, во всяком случае, то, что я успел увидеть, легко бы справилась. Чтобы хоть как-то немного отвлечься и переключиться на что-то немного другое, пробежался по линии фронта в одном направлении, оценивая там обстановку. И вот там все более радостно. Почти все отряды перехватили, прорваться удалось совсем немногим, и были они в таком состоянии, что угрозы практически не представляли, хотя все же и смогли разнести несколько небольших поселений. Мое внимание привлек один странный отряд бандитов, который вел себя необычно, не так, как другие. Прорвавшись сквозь засады и потеряв явно немало бойцов, он просто вдруг развернулся и стал выбираться с нашей территории. Я как раз наткнулся на него в этот момент. И это было непонятно, больше ни один их отряд так не поступил. Ради интереса решил немного проследить за ним. И он в самом деле бежал. Причем часть людей там была категорически не согласна с этим, но с ними поступили просто, всех быстро прикончили, и все на этом. Дальше они уже ехали без споров. Но больше всего мое внимание привлек их командир. Он показался знакомым, где-то я видел его, но вот где... Его лицо и голос упорно отказывались вспоминаться, но, по правде говоря, нормально рассмотреть его и расслышать у меня не получилось, только мельком и обрывки разговоров. Немного пробежав за этим отрядом и убедившись, что они на самом деле уезжают отсюда, махнул на них рукой и, перестав преследовать, повернул обратно к основному отряду рейда. «Пусть бегут!» Похоже, единственное из всего этого рейда. А у главного отряда за это время, что я бегал, почти ничего не изменилось. Он все так же прорывался дальше, оставляя за собой трупы как своих людей, так и убитых противников, и горящие машины. Разве что, похоже, рейду наконец-то решили дать генеральный бой срочно собранными силами. Спустя минут 30 после того, как я добежал до него, на него напали. И на этот раз это был не налет летучего отряда, как постоянно до этого, или небольшая засада, которая просто физически не в состоянии остановить всю эту араву, а хорошее такое нападение, напало как минимум пара сотен человек. Похоже, хотят решить уже вопрос с этим отрядом и не пропустить его дальше. И это вполне логично, дальше там более обжитые территории и гораздо большая плотность поселений. И все шло неплохо до какого-то момента, когда у бандитов вдруг совсем сорвало крышу и абсолютно пропал страх смерти. Ну или наоборот, вдруг осознали, что все плохо и есть все шансы навсегда остаться здесь, в земле. В любом случае, что бы им не стукнуло в голову, тактику свою они резко изменили. Из самого очевидного перестали беречь боезапас и скрывать оружие, стали использовать вообще все, что есть у них. Всего лишь десяток минут, и обстановка изменилась до неузнаваемости. Если до этого все указывало на то, что победа будет за освобождением, то теперь стало все иначе. Видя, как гибнут один за другим бойцы освобождения и хорошо представляя, что будет дальше, если бандиты победят и доберутся до других поселений, не выдерживаю и все же вмешиваюсь в происходящее. Наблюдать дальше со стороны за всем этим оказалось выше моих сил. Не размениваюсь на мелочи и, заскочив прямо во вражеские ряды, атакую сразу энергетическими орудиями, буквально выкашивая противников. Мое появление оказалось весьма кстати и, можно сказать, в очередной раз переломило ход этого сражения. Моей атаки никто не ожидал, особенно того, что она будет изнутри, и бандиты какое-то время хорошо так тупили и вообще не понимали, какого хрена происходит. А вот бойцы освобождения быстро сообразили, что я на их стороне или во всяком случае не против них, а против бандитов, и меня не атаковали». Даже больше этого, они сделали все, чтобы удерживать внимание бандитов на себе и дать мне больше времени, пока никто не стал разбегаться. А когда же на меня все-таки обратили внимание и попытались прикончить, пули бессильно бились, обсияющие энергетический щит, а я продолжал истреблять противников методично и планомерно, врага за врагом машину за машиной, стараясь никого не пропустить. На все про все ушло минут десять, и с основными вражескими силами было покончено. Да, перебили не всех, часть успела разбежаться, видя такое положение дел, и вдруг резко перехотев погибать, но все равно основной кулак вражеских сил разбит, а с остальным справятся и сами бойцы освобождения. Тут уже понадобится не столько грубая сила, сколько просто терпение, чтобы выследить всех сбежавших. Стою немного в стороне от места боя, отключив невидимость, и рассматриваю устроенное побоище. Сразу бы так. Но нет, не хотел светиться, не хотел ломать планы Цербера. И все же я не понимаю, на что эти бандиты надеялись. Где логика в их действиях? Да, их было много. Да, относительно быстро передвигались, но... Не знаю даже. Если я бы не вмешался, то с ними все равно разобрались бы, пусть и позже, и с большими потерями. Какого-то крутого оружия я у них так и не увидел. Да, были автоматы, пулеметы, гранатометы... Даже пушки, установленные на грузовики. Но этого все равно недостаточно. И чего они добились в итоге? Положили кучу своих, убили немного наших, разнесли несколько поселений и... На этом все. Больше они ничего не успели сделать. Кажется, я чего-то не понимаю. С другой стороны, не сложись все именно так, не будь освобождения и Цербера в его голове, то у них все могло и получиться. С отдельными поселениями они точно бы легко справились, даже с самыми сильными, наверное. Так что, может быть, это просто очень неудачное стечение обстоятельств для них, и никакого хитрого и непонятного для меня плана и не было. «Сергей, спасибо тебе, конечно, за помощь, но ты откуда здесь?» «И вообще, какого ты хрена тут делаешь?» — раздался откуда-то сбоку хорошо знакомый голос, вырвав меня из мыслей. Повернувшись на него, вижу идущего в мою сторону Цербера в окружении нескольких бойцов. И с одной стороны злости на его лице не видно. Впрочем, как и большой радости от нашей внезапной встречи, но почему-то у меня такое стойкое ощущение, что меня сейчас отчитают, как провинившегося ребенка. Хотя, по-хорошему, это он виноват, что ничего не сообщил мне, мог хотя бы просто в курсе происходящего держать меня.